Глава шестая. Матвей. Даже не заходя в дом, Матвей уловил запах готовящейся еды. Через открытое окно пахло болгарским перцем, луком, морковкой и укропом. Аромат жареных овощей напомнил вдруг о том, что утренние блинчики давно уже куда-то провалились, и есть хочется ужасно. Первый раз за этот год в его доме готовил кто-то другой. Матвей шагнул в кухню, и уставился на груду продуктов на столе. Снежана, стоя у плиты, буквально колдовала над кастрюлькой и сковородкой. «Привет», — сказала она, оглянувшись. Ее улыбка вышла очень несмелой. «Ты зачем тратилась?» — тихо спросил Матвей. «Я бы все купил сам». «Еще купишь». «Ты не против? Я подумала, что ты придешь голодный. В доме у пани Святославы всегда готовит прислуга» и меню у них разрабатывается на неделю, и паня Святослава сама его одобряет. А иногда так хочется жареной картошки с огурцами. Я уже жарю. Будет борщ, как ты хотел, без мяса, и картошечка. Уже почти все готово». «Здорово», — устало выдохнул Матвей, и понял, что довольно улыбается. Даже у скарбника, выглядывающего из-под стола, морда казалась довольной и широкой. «Я купила ему кошачьего корма в пакетиках, и ему понравилось. И еще сметана твоему коту нравится. Он ест ее, как ненормальный», — сообщила Снежана, заметив высунувшегося из-под свисающей клетчатой скатерти кота. «Скарбник ел кошачий корм? Это что ж творится в доме? Мой руки и садись за стол», — распоряжалась Снежанка. «А пусть так и будет. Пусть Снежанка приходит и готовит у него дома». Продуктов Матвей купит столько, сколько надо. Можно прямо сегодня вечером поехать в магазин и потратить кучу денег. Зато он не один. Зато тишина и темнота громадного дома не будут давить на него, а ночной мрак перестанет вызывать ужас. «Ты молодец», — проговорил Матвей, направляясь в ванную. «Есть хочу ужасно». Они так и договорились. Поели, собрались и поехали в магазин. Матвей, наконец, решил воспользоваться собственной машиной и сел за руль, вспоминая недавно приобретенные навыки вождения. В машинах он совершенно не тямил, можно сказать. Но дед уверял, что Ниссан «Джук» прост и легок в управлении, хотя и смотрелся странновато с этим своим необычным дизайном. «Это твоя машина? Ничего себе! Крутая такая!» восхищенно заохала Снежанка. Но Матвей, внезапно забеспокоившийся, что не справится с управлением, лишь пожал плечами и скупо сообщил, что это подарок прадеда. «Классный подарок! Она такая красивая! Мирослава каталась на ней?» Матвей вдруг вспомнил, как они с Мирославой ездили в самовнице на маршрутном автобусе, как держали в руках палки и шутили по этому поводу, и ничего не ответил. Стало на минуту грустно и больно но он уже умел справляться с этими чувствами. И они поехали в большой чёрный АТБ, самый крупный супермаркет в их маленьком городке. «Что будем покупать?» — поинтересовалась Снежана. «Еду, чтобы ты больше не таскала тяжёлые пакеты и не тратила свои деньги», — уточнил Матвей. Это была новая роль в его жизни. И он внезапно почувствовал себя... Совершенно взрослым, когда выходил из машины, когда расплачивался на кассе, полная тележка всякого разного, и после помогал Снежанке устроиться на сиденье. «Я могу испечь тебе торт», — вдохновенно щебетала Снежанна. «Я умею. Хочешь шоколадный, а хочешь с кокосовой стружкой и фруктами». «Давай торт», — согласился Матвей. С сестрой Мирославы неожиданно оказалось очень легко. Она говорила много, но в большинстве своем это была несущественная девчачья болтовня, на которую не требовалось отвечать, и Матвей пропускал мимо ушей замечания о том, из какой сметаны лучше печь и в каком магазине лучше покупать молоко. Но зато он был не один. Рядом сидела добрая девчонка, которая точно так же нуждалась в защите и поддержке. Они оба нуждались друг в друге. Так почему бы им не быть вместе? «Мирослава тебе не звонит?» — спросил Матвей, когда они почти подъехали к дому. «Редко. В основном это я пишу ей в Вайбер. Кидаю фотки вещей, которые купила, спрашиваю, как у нее дела. Я думала, что вы вместе в старом городе...» Снежанка вдруг покраснела, отвернулась к окну, и, глядя в зеркальце перед собой, Матвей прочел отчаянное смущение на лице своей новой подруги. «Почему ты так думала?» «Ну...» «Вы же друзья?» Матвей промолчал. Ему нечего было отвечать, потому что он ничего не помнил. «Это было страшно. Это было жутко страшно, не помнить, что ты делал последние несколько недель. А вдруг он умудрился поругаться с Мирославой, из горя превратился в медведя и бродил по лесу. Вдруг смелая девчонка окончательно порвала с ним, правнуком ведьмака». И теперь даже Марьян относится к Матвею как к врагу, как к сопернику. Но ведь приглашение на совет пришло именно от Марьяна. Официальное, ничего лишнего. Лишь дата и место проведения, библиотека Церкви Всех Святых. Раз Марьян позвал Матвея, значит, нуждается в нем. Ведь не старейшины же клана вспомнили о ничего не значащем мальчике, умеющем превращаться в медведя, правильно? Ладно, совсем скоро все станет ясно. Снежанка действительно принялась печь торт, и на кухне весь вечер пахло горячим шоколадом и клубничным вареньем. Скарбник терся о ее ноги, внезапно обнаружив нелогичную любовь к жидкому шоколаду. Да и Матвей то и дело заходил на кухню, чтобы понаблюдать за процессом. Оказалось, что волшебству изготовления шоколадного торта противостоять невозможно. Блестящая шоколадная масса, пропитанные клубничным сиропом коржи, покрытые глазурью ягоды клубники, все это смотрелось сказочно и невероятно соблазнительно. И когда был заварен чай, и на середину стола водрузили эту вершину кондитерского искусства, у Матвея вдруг возникло ощущение праздника. «Давай посмотрим кино», — предложил он, — «пока будем пить чай. Что ты любишь? Мы с Мирославой обычно смотрели «Сверхъестественное». «Только не про монстров, не ужастики», — быстро сказала Снежана. «Мне хватает страшных снов с ведьмами. Тебе, кстати, эти ведьмы не снятся?» «Ещё как снятся. Поэтому я везде по дому натыкал ночников, чтобы не оказаться в сплошной темноте». «Я тоже боюсь темноты. Давай что-нибудь весёлое, интересное». «Что-то про любовь, про настоящую любовь. Ты смотрел «Счастливчик» с Заком Эфроном в главной роли?» «Понятия не имею, кто такой Зак Эфрон», — честно ответил Матвей. «Тогда тебе надо посмотреть, тебе понравится». В этот момент у Снежанны зазвонил телефон. Матвей подумал, что вдруг это Мирослава вспомнила о сестре, но оказалось, что нет. «Это моя одноклассница», — кинула ему Снежанка, глядя на экран телефона. Она вышла в коридор и какое-то время что-то отвечала, взволнованно и быстро. А когда вернулась, Матвей сразу заметил, что его новая подружка расстроена. «Что случилось?» — спросил он. «Проблемы у моей одноклассницы. Представляешь, у них отобрали аптеку. Разве так можно? Разве так бывает, что к тебе приходят и забирают твой бизнес?» «Какую аптеку? Как зовут твою одноклассницу?» — спросил Матвей, вдруг вспомнив то, что видел утром. — Катя, величка Катя, знаешь старую польскую аптеку на галицкой улице? Она всегда принадлежала деду Кате, а сегодня утром приехали вооруженные люди и отобрали эту аптеку. Вроде как дом старинный и принадлежит городу, и поэтому аптека тоже должна принадлежать городу. Типа там нарушены сроки уплаты аренды и еще какая-то ерунда. «А дом всегда принадлежал их семье, просто документы старые. Ну, так я поняла», — постоянно сбиваясь, торопливо объяснила Снежана. «Странно все это. Кому нужна старая польская аптека? Она не может приносить много денег». «Ну, Катина семья всегда была не бедной», — возразила Снежана. «Не настолько много денег, чтобы кто-то пожелал ею обладать», — пояснил Матвей. «Ладно, после разберемся, все равно мы ничего не можем сделать, это же не ведьмы». И они сели пить чай, есть шоколадный торт и смотреть кино про любовь. Телефона у Матвея не было. Куда подевался новенький Эппл, он понятия не имел. Хотя перерыл весь дом в надежде, что гаджет куда-то завалился и разрядился. Ни телефона, ни симки с номерами придется купить новый и переписать нужные номера у снежаны конечно вся память моего телефона в твоем распоряжении тут же согласилась девчонка и протянула покрытый трещинами самсунг модель была хорошая но судя по всему у Снежаны телефоны недолго держались давай уж завтра у тебя номер марьяна есть конечно хотя я ни разу ему не звонила и он мне не звонил неважно а какой телефон ты себе купишь «Да какая разница, лишь бы звонил?» «Возьми Эппл, они классные и камера хорошая». «Разберусь. Сейчас отвезу тебя домой, чтобы паня Святослава не волновалась. Сам лично доведу до твоей комнаты и везде включу свет», — пообещал Матвей. «А завтра созвонимся. Заеду тогда и перепишу номера». Снежанка легко согласилась. Она казалась невероятно счастливой. Поглядывала на Матвея, что-то тарахтело постоянно, то о погоде, то об уроках. Ее болтовня была неожиданно уютной и милой. Матвею не приходилось отвечать на этот бесконечный поток сознания, но зато вокруг не стояла тяжелая тишина, не угнетали мысли о том, что с ним произошло что-то страшное. Он отвез снежанку домой, выпил кружечку кофе с пани Святославой Пожилая пани, как всегда, была вежлива и корректна. Никаких лишних вопросов, никакого неуместного любопытства. После вернулся домой и, пометавшись по всему трехэтажному особняку, включил маленькие ночники в каждом коридоре. Перед тем, как лечь спать, Матвей убедился, что на кухне горит свет, скарбник сидит под столом, а дверь надежно заперта.